МЕЧ 27 мая 1775 года Отцашествия Ложа 17-го Дара Уэймор Если бы утром того майского дня Джоакина и Фханну спросили, повидал ли он все на свете, то есть все действительно важное, все самые светлые и неприглядные стороны человеческой натуры, величие и низменность, красоту и уродство, он ответил бы, вне сомнений. Ему было целых 22 года, и он не мог надеяться, что жизнь сумеет чем-нибудь удивить его. Путь от Веймара до Ложедара занял 4 часа верхом. Дорога шла по идиллическим лугам вдоль берегов Тары, затем свернула на запад сквозь ясные дубравы, балующие взгляды игрой света на ветвях. Такие красоты были не новы, а вполне привычны глазу странника, потому не вызывали особых чувств. Джо поймал себя даже на лёгком разочаровании. Говорят, в Уймере всегда туман. А я уже столько дней ни разу его и не видел. "А, брат", ответил Гаррихок. "Сейчас стоит самая странная погода на моей памяти. Горожане не знают, что и думать, все мысли извели на догадки. Одни говорят: добрый знак, улыбка богов. Другие наоборот: всё солнце и стратится сейчас, а летом придёт холод. Третьи надо считать дни" Если солнце простоит ровно 16 дней, то будет счастье да и изобилие. Но если 17, число ульяны, то после придёт большая беда. В суеверии, ответил Джой, потерял интерес к теме. Гарри рассказал несколько новых сплетений, но среди них не попалось действительно занятный. Гарри сам это понял и скоро бросил болтовню. Долго ехали молча под музыку копыты песни лесных птиц. Добрые звуки, возможно, лучшие на свете. Но вот к дороге примкнула вторая, затем третья и ещё одна. Дороги сливались в один широкий наезженный путь. Так ручейки сходятся в большую реку. Спустя две или три мили лес резко переменился, стал моложе и прозрачней, с широкими просветами меж деревьев, высаженных рядами. Гарри пояснил: "Подъезжаем к ложу. Вокруг него всё выгорело тогда. Лес потом заново посадили. Стали заметны и другие дела человеческих рук". Ручей, заведенный в каменную чашу, молельный столб с ликом Вильгельма и священной спиралью, памятник каким-то рыцарям, украшенный мечами и шлемами. И вот дорога вошла под арку, сплошь укрытую резными сюжетами из Писания. За нею оказалась широкая поляна с новым молельным столбом, поилкой и коновизью. «Лучше оставить лошадок здесь, ради почтения к святому месту». Джо последовал примеру Хога и спешился, привязал коня. Друзья двинулись дальше пешком, и через полсотни шагов достигли поворота дороги. Молодой лес вокруг стоял без движения, будто разленившись от весеннего тепла, привычно насвистывал птичьи песни, привычно веял запахом коры и папоротника, и никак не готовил путников к тому виду, что открывался за поворотом. Дорога исчезла, сменившись просторной поляной. Справа стояла часовня и беседка с лавками, слева темнели два бревенчатых домика, а прямо впереди открывалась пропасть. Она не походила ни на пещеру, ни на овраг, ни на впадину. То была зияющая рана на теле подлунного мира. Ужасающая дыра от укуса чудовища, которая не заросла за двадцать лет и не зарастет за двадцать столетий. Не помня себя, Джо бросился вперед и перегнулся через ограду. Противоположный край дыры был не так уж далек. Ярда в сто, быть может. Однако дно тонуло в сумрачной глубине. Пещера вгрызалась в землю под наклоном с юга на север. Её стены состояли из гладкого тёмного вещества, блестящего как стекло, почти зеркального, кое-где оно растрескалось, и в дыры проглядывала серая глина, комьями обсыпалось вниз. Несколько деревьев росли, вцепившись корнями в эти прорехи. Ручей, текущий мимо часовни, падал в пещеру искристой струёй и далеко внизу расшибался о камни. Джона приоткрыл глаза и сумел различить дно. Её также покрывала зеркальная материя, но отнюдь не гладкая, как на стенах, а измятая, покрытая складками и впадинами, продырявленная выступами скальной породы. В одной из впадин блестело озерцо, образованное водопадом, а от него струился ручейёк куда-то дальше вглубь. Джо проследил за ним и ахнул. На севере, в тени под стеной пещеры, ручей срывался в новую пропасть, заполненную мраком и недоступную взгляду. То, что Джо принял вначале за дно, оказалось всего лишь утесом, выступом стены. За ним начиналась новая пещера, а дальше, возможно, еще одна и еще. Первый, видимый утес лежал в паре сотен футов под поверхностью земли. Уэйморский замок целиком поместился бы на него, и ни одна башня не показалась бы из ложа. Общую же глубину пещеры невозможно было представить. «Холодная тьма», — выдохнул Джо. «То-то, брат!» — Гарри хлопнул его по плечу. Хороша Дюковинка, а? Расскажи мне всё, потребовал Джо. Гарри вздохнул. Эх, брат, я умею описывать то, что видел сам, а этого я не видел. Жил тогда далеко от Веймера, так что прости за качество рассказа. И он стал излагать неуловкими сухими словами, но даже из этого грубого материала мысленный взор Джоакина сложил фантастическое зрелище. Семнадцатый дар богов возник глубокой ночью в лесной глуши. Жители деревень в 10 и даже 20 милях проснулись от того, что земля вздрогнула под ними. Люди попадали с лавок и печей, горшки из полок. Испуганные крестьяне высыпали во дворы, взглянули на небо и пали на колени в шепча молитвы. Небо было багряным, пылали тысячи акров леса. Столь яркий свет взметался в небеса, что каждое облако горело будто факел. В ужасе люди бежали, не разбирая дороги. Некоторые даже бросались плыть через старей Пожар ещё не достиг ни одной деревни, но страх уже опустошил все дома. Паника начала утихать лишь следующим днём, когда весть добралась до Веймера. Несколько учёных и священников сумели понять истинный смысл события: то, что выглядело катастрофой, было величайшим благословением. Графские воины и братья-монахи разлетелись из города по деревням, чтобы разнести благую весть и успокоить людей. Со временем паника утихла, и беглецы стали возвращаться по домам. Однако пожар полыхал, набирая силу. Не было и речи о том, чтобы подойти к ложу Дара. На миле вокруг лес превратился в кузнечный горн. Целую неделю все графское войско и все крестьяне и сотни добровольцев из горожан пытались погасить пекло. Ветер дул с запада, пламя распространялось на восток. Торрей, лежащий в 15 милях к востоку от Дара, остановил бы движение огня. Но по берегу реки стояли десятки деревень. Чтобы спасти их, нужно было отсечь пожар раньше. Люди применили тот единственный способ, что давал шансы на успех. Выбрали дорогу, идущую сквозь лес с юга на север. Как раз по ней и ехали утром Джой и Гарри, и превратили её в защитную стену. Вооружившись топорами, срубили деревья по обе стороны дороги, убрали стволы. Перекопали и дорогу, и обе обочины, уничтожив любую растительность. Возникла полоса голой земли в 20 ярдов шириною, вроде бы неприступная для огня. Но ветер по-прежнему дул на восток. Люди заняли вахту вдоль дороги, запаслись бочками воды, телегами песка, лопатами, вёдрами, топорами и принялись ждать атаки. Скоро пожар подступил к просеке, и ветер стал швырять на восток пылающие листья, куски пепла, искры. То был июль, самый жаркий месяц в степных землях. Стоило крохотному огоньку пересечь дорогу и коснуться зелени, как вспыхивал костёр. Двое суток люди сражались как воины на крепостной стене, отбивая атаки, отшвыривая врага на запад, а враг с неутомимой яростью вновь и вновь шёл на штурм. Человеческая воля и упорство почти победили стихию. Через 2 дня, истощив запасы топлива, пожар пошёл на убыль, но и люди валились с ног от усталости, потому последний натиск стихии достиг своей цели. Огонь перекинулся на восток и успел разрастись до того, как был замечен. Но тут на помощь Шейленцам пришли сами боги. С небес хлынул дождь. Наверное, никто и никогда в этой серой туманной земле так не радовался ливню. Забыв про усталость, люди плясали от радости и пели молитвы, проведя ночь без сна. С рассветом они взглянули на запад. Там лежала пустошь, вычерненная залою. Ни клочка зелени не виднелось нигде, но не было и языков пламени. Среди пепельной пустыни поднимался к небу столб призрачного марева. то дрожал воздух над раскаленным ложем Дара. Люди двинулись туда, надеясь обрести заслуженную награду, но встретили новую опасность. Ветер создал полосу огня к востоку от Дара, но на западе пожар был очень слаб, и войско Закатного берега легко подошло к ложу. Закатники опередили шейландцев, да к тому же были свежи и полны задора, а шейландцы устали от борьбы с огнем. Закатники без труда одержали победу и отбросили графское войско, а сами заняли оборону вокруг ложа. Весь последующий месяц граф Винсент Шейланд лихорадочно собирал войска и искал союзников. Отношения с Нортвудом тогда были очень сложны. Медведи в любой день могли присоединиться к закатникам, потому граф был вынужден делить войска и сражаться на западе, не ослабляя обороны на востоке. Воинов мучительно не хватало, помощь требовалась как воздух. Граф слал письма всем, кому мог, взывал к чести, жадности, славе, вере, владыка Телурия не торопился на помощь. Он никогда не спешил гасить войны между великими домами, давая лордам ослабить друг друга. Герцог Айден Альмера презирал банкира Шейланда. Герцог Лабелин потребовал безумной оплаты за свою поддержку. Герцог Ориджин согласился помочь. Но его флот, ослабленный недавней войною с Нортвудом, мог перевести только два батальона. К счастью, и у закатников дела шли трудно. Ложа Дара остывала очень медленно. Поначалу к нему вообще нельзя было подступиться. Когда жар ослаб и дал заглянуть в пещеру, открылась другая сложность. Стены ложа покрывало вулканическое стекло, гладкий и блестящий твердый материал. Спускаться по нему было невероятно сложно. Люди часто срывались в пропасть. Гибли также от ядовитых испарений и ожогов о раскаленные камни, от обвалов и смертоносных мерцающих предметов. Лишь в конце августа первые сокровища были подняты на поверхность. Здесь Гарри прервал свой рассказ и навострил уши. «Кажется, едут». Джо захлопал глазами, с трудом возвращаясь в нынешний день, увидел десяток паломников, появившихся рядом. Одни молились, осияя себя спиралями, другие потрясённо рассматривали ложе. Услышал из звук копыт, замеченный хогом, довольно тихий, глухой. Они ещё далеко. Да может и не они вовсе. Давай, расскажи ещё. Да что уже дальше? Случилась война за предметы, ты про неё поди и сам всё знаешь. А про Дар скажи. Где нашлись предметы, какие, как они, просто так лежали или к чему-нибудь крепились, на виду или спрятаны? Не был я там, смутился Гарри. Кто был, говорят, сложно было предметы найти. Одни засыпало пеплом, другие вплавились в стены, поди раздолби. На верхней ступеньке, которую ты видишь, предметов было мало, большинство внизу, на третьем этаже, на четвёртом. А сколько там всего этажей? 6. 6. По поверхности земли Джонни мог разглядеть даже второй этаж. "6", кивнул Гарри. "До пятого и шестого закатники так и не добрались. Едва успели заглянуть туда, как нагрянули Ориджины, и закатники сбежали с тем, что добыли по верхам". "Ну хоть увидели самое дно. Что там было, а?" "Братец, мне откуда знать? Лучше закатников спроси". "Вот же они". Джокин обернулся и увидел гостей, тех самых, которых и нужно было встретить. Гарри приветствовал их учтивым поклоном. Джо тоже поклонился, не сводя глаз с гостей. Чем дольше он смотрел, тем больше они вызывали интереса. На первый взгляд, гости выделялись лишь высоким ростом и необычной, почти болезненной худобой, да ещё тем, что одной из них была женщина. Джо почему-то ждал двух мужчин. Присмотревшись получше, он заметил особенности одежды. И мужчины, и женщина носили бурые плащи, обычные дорожные плащи без роскоши и без изыска. Но солнце-то жарит, погода стоит ясная. Сам Джода вновь оделся до рубахи. Почему эти двое остались в плащах? Быть может, за тем, чтобы скрыть что-нибудь. Приветствуя Гарри, женщина откинула капюшон. Её волосы были стянуты на затылке, подчёркивая костлявую худобу лица. Вверх от её левого глаза, пересекая лоб, шёл узкий шрам. Бровь, разрезанная им и сломанная посередине, смотрелась удивлённой и надменной. Впрочем, странность женщины меркла рядом с её спутником. Мужчина тоже поклонился и плащ раскинулся в стороны, и Джо увидел руки гостя. Левая была сделана из железа, стальное предплечье, блестящие пальцы, острые шипы на костяшках. Казалось, гость носит латную рукавицу, но не было на нём никаких иных доспехов. Вопреки вежливости Джо пялился на железную ладонь, пока не осознал: мужчина-коллека. Его рука суха или вовсе отрублена, а то, что видит Джо, искуссно сделанный протез. Гарри толкнул друга, чтобы тот не глазел и начал говорить. Любезные гости, мы от лица ми lordа и от себя тоже приветствуем вас. Надеемся, что дорога была лёгкой, а дальше-то станет ещё легче. Да и ехать уже недалеко осталось. А зовут нас так. Я Гарри Хок, мой друг Джокин Ивханна. Ответила женщина. Благодарим вас за силы и время, которые вы потратили, чтобы встретить нас. Мы высоко ценим заботу ми лорда. Меня зовут Хаш Эйлиш, а спутника Лахт мис. Джо в жизни не встречал подобных имён. Он решил, что ослышался и переспросил. Виноват? Хаш Эйлиш и Лахт мис, повторила женщина. Гарри проявил больше такта. Простите моего друга, он туговат на ухо. Давайте-ка обсудим наши планы. Скажите, чего желаете? Хотите перекусить? Идёмте к лошадям, в моих сумках полно снеди. Хотите выпить? Вот фляга с отличным ханти. Спешите в город, пустимся в путь сейчас и приедем задолго до заката. Милорд велел идти на встречу всем вашим желаниям. Это весьма любезно, сказал Лахмис или как его там. Первым делом, конечно, мы хотим увидеть святыню. Никаких препятствий. Становитесь рядом с моим другом и глядите сколько угодно. К слову, он тоже впервые здесь. Нам нужно спуститься вниз, сказала Элис. Джо хлопнул глазами. Час от часу не легче. Господа, у нас нет достаточно длинной верёвки, да и спуск будет весьма опасен, особенно для хм, человека с особенной рукой. Гарри рассмеялся. И снова простите Джокина. Я же сказал, что он тут впервые и немножко обалдел от всего зрелища. Конечно, мы можем спуститься. Ван там за часовней, вход на лестницу. Джо поразился. Как же он сам не заметил спуска? Но ответ был прост. Лестница попросту терялась на фоне колоссального величия ложа. Она велась по стене тонкой, едва заметной лентой, которую и не увидишь, если не станешь высматривать нарочно. Вход на лестницу закрывала калитка с надписью «Спуск после молитвы и с разрешения святого отца». Друзья зашли с вопросом в часовню. За Глорию святой отец дал им дозволение, фонари с запасом масла и дьяконов провожатые». Прочтя надлежащую молитву, группа начала спуск по лестнице. Сложно описать чувства Джо. Величие дара захлестнуло его, пронизало и растворило в себе. Он забыл о странных гостях и о Гарри. Все мысли покинули его, кроме одной мысли о бескрайнем могуществе богов. Пролёт за пролётом они погружались в пропасть, и чёрные зеркальные стены вырастали вокруг, отрасывая уступами и гранями тысячи солнечных бликов. Свет так тесно переплетался с тьмой, что почти на каждом шагу Джо переступал то в белое пятно, то в чернильное. Стены пещеры тянулись к небу, вытесняя собою мир. Сперва исчезли из виду кусты и деревья. Затем пропали звуки леса, затем потеснились и облака, оставив над головой только пятно синевы с пылающей точкой солнца. Мир людей остался так далеко, что о его существовании напоминал лишь ручеёк, падающий с безумной высоты и разбивающийся в водную пыль. Уже и люди казались в себе пылинками, хлебными крошками, упавшими в колодец, а спуск всё продолжался. Джост рудом поверил, когда его нога вместо очередной деревянной ступени коснулась камня, и они вышли на ровную площадку и на минуту замерли, раздавленные бескрайней тишиной пещеры. Но вот диакон подал голос и указал на статую Ульяны Печальной, установленной в небольшом гроте. Сделанная из хрусталя и чёрного стекла, Ульяна наводила отторпь своей жуткой, нелюдской красотой. Диакон пояснил, что скульптуры или иконы Ульяны размещаются в ложе каждого дара. Немало людей погибло при добыче предметов, некоторые умерли так глубоко, что их души не видели звезды и могли заблудиться в недрах земли. Воплощение Ульяны Печальной стоит здесь, чтобы помочь им отыскать дорогу. Диакон предложил всем прочесть молитву, и гости охотно согласились. Пугающая искренняя вера слышалась в их голосах. Затем диакон указал им маршрут, помеченный красными лентами. Он был выбран так, чтобы гости, не подвергаясь опасностям, увидели главные красоты пещеры. Группа двинулась вдоль лент. Тропинка петляла, обходя выступы и впадины. За каждым поворотом джот открывал новые и новые дива. Вот место, где был найден первый предмет. Он имел форму цветка клевера, и каждый лепесток отпечатался в чёрном стекле. Налей туда воды и дай замёрзнуть, получишь идеальный ледяной клевер. Вот тускло блестящий потёк на выступе скалы, будто металлическая клякса. Это был топор. Кто-то уронил его сверху. Деревянная рукоять сгорела без следа, а топарище растеклось, будто масло. А случилось это на десятый день от появления дара. На десятый день жары все еще хватало, чтобы плавить железо. Что же творилось тут в день первый? Вон там, в глубоком гроте. Прищурьтесь, приглядитесь, увидите мерцание. Люди долго боялись подходить сюда, думая, что это опасный предмет. Но там нет его, а есть лишь фрагмент породы, который соприкасался с мерцающим предметом. Оказывается, они могут отдавать веществу частицу своего свечения. На всякий случай лучше не задерживаться тут. Взглянули и идёмте дальше. Вот из этой точки виден верхний край стены, в котором отражается часовня. Посмотрите, вон там, у самого неба, маленькая белая снежинка. Это целая церковь. Теперь представляете размеры ложа. А здесь? О боги, Джо чуть не ослеп. На полу лежит солнце. Озеро стекла, застыло идеально и идеально гладкой превратилось в десятиярдовое зеркало. В полдень оно так полыхает огнём, что можно смотреть только сквозь пальцы. И вот скорбное место. Несчастный человек упал сюда, когда дно пещеры ещё не застыло. Его кости вплавились в стекло, их не удалось извлечь. Всё, что можем сделать это ещё раз помолиться за покой его души. А теперь поднимитесь на эту ступень, и увидите, пожалуй, красивейшее место всего ложа озерцо, созданное водопадом. Джофс прыгнул на плоский камень и затаил дыхание, увидев чудо. Вода плескалась, журчала, плясала, разбрасывала радужные искры. Её весёлый танец среди мёртвого молчания пещеры казался величайшим волшебством, триумфом жизни над холодом и тьмою. Но вот что поражало до самых глубин души: у водопада зеленела деревце. За десятилетия вода принесла с собой по крупице несколько фунтов почвы. Потом порыв ветра или тот же ручей метнул в пещеру семя, и оно упало точно на пятнышко земли. и смогло прорасти под изломанным солнцем, стократно отраженным от зеркальных стен ложа. Никогда в жизни Джоакин не встречал более явного свидетельства всемогущества богов. «Мы глубоко поражены», — сказала женщина. Джо вновь забыл ее имя. «И безмерно благодарны за ваши рассказы», — добавил мужчина. «Как мы видим, из озера вода стекает дальше вниз, на более глубокие уровни ложа». Нельзя ли и нам спуститься туда? Все уровни глубже второго закрыты для посещения. Они слишком опасны из-за кромешной темноты и острых выступов скал, к тому же там сохранилось много смертельного свечения, перенятого породы от мерцающих предметов. Но на второй уровень мы можем спуститься. Будьте добры, зажгите фонари. С огоньками в руках они двинулись по новой лестнице, идущей вдоль ручейка. Вода весело прыгала с камня на камень, лестница осторожно шагала, огибая острые уступы. Она вела в ту часть пещеры, которая уходила под землю наискось. Над головами больше не было неба, солнце пропало из виду. Его отражённые блики ещё недолго провожали путников, затем угасли. Остались только жёлтые огоньки лампад. По правде Джонни понимал, зачем спускаться в темень. Один верхний уровень ложа переполнил его душу восторгом, благоговением, удивлением. Чудом Джо устал от красоты и величия. Он не чувствовал себя способным впитать ещё что-либо. Но он снова ошибся, а пещера вновь потрясла его. "Глядите!" воскликнул Гарри. "Вон там, за выступом стены что-то отпечаталось". "Верно," сказал диакон. "У вас зоркий глаз. Поднесите фонари и смотрите, как следует. В этом месте нашли один из красивейших предметов даром". Её назвали Светлой сферой. Джов взглянул и увидел в стеклянистой массе отпечаток двух колец: одно площмя, второе чуть наискось. Он замер, не отводя глаз и жадно глотая воздух. Конечно, отпечаток не мог сравниться красотой с самой Светлой сферой, но только теперь, год спустя от первой встречи с нею, Джокин полностью прочувствовал божественность сферы. Тысячи лет в этом месте не было ничего, кроме грунта, песка да червей. Но пришёл день, час, минута, и в земле раскрылось, создалось целое царство, заполненное пламенем. А когда пламя ушло, на стенах, на выступах, в гротах засверкали сокровища. Светлая сфера, раковая, непостижимая, губительная была лишь одной крупицей среди них. Святые боги, холодная тьма Удивительный след, признала женщина. Нам известно, сказал мужчина, что в этом ложе был найден самый крупный из всех священных предметов. Его имя Чрево. Можно ли увидеть его отпечаток? Диакон развёл руками, кривился мо сожалению. Боги поместили Чрево на пятый уровень ложа, самый опасный из всех. Я не посмею рискнуть вашим здоровьем. А можете ли хотя бы указать направление? Никоим образом не позволено идти туда. Вот эта ограда отмечает край безопасной части, его нельзя пересекать. Но если желаете знать направление, то взгляните туда. Второй уровень пещеры кончался шагов через 10 за оградой. Стеклинистая масса, образующая пол, покрывалась глубокими трещинами, крошилась и обрывалась в пропасть. Любой неосторожный шаг мог привести к гибели, если б не ограда. Пропасть имела глубину ярдов 15. Еще можно было слышать плеск воды, падающий со второго уровня на третий. Напрягши зрение, можно и различить далекий от свет фонарей на дне обрыва. Третий уровень был шире второго и расходился в стороны, полностью теряясь во мраке. Но там, куда указывала рука Дьякона, мрак был как будто гуще. «Пройдя 200 шагов по третьему уровню, если бы это было дозволено, вы пришли бы к тоннелю. Его можно различить отсюда. Он темнее всей окружающей тьмы». Туннель раздваивается, и левый рог ведёт в тупик, а правый сходит на четвёртый уровень. Там скопилось большое подземное озеро. По ту его сторону проход на пятую ступень ложа. Пока диакон говорил, гости неотрывно следили за его рукой. Вот она замерла, указав точное направление, и тогда оба гостя упали на колени. Согнувшись в поклонах, они ударили челом о землю и принялись молиться, направляя слова в сторону незримого, проглоченного тьмою пятого уровня. Молитва была тиха, но не по этому Джонни мог разобрать ни слова. Язык гостей отличался от речи центральных земель и от говора шаванов и от наречия горцев севера и от старого языка империи Железного Солнца, сохранённого в мельничьих землях. Он отличался от любого диалекта, какой Джокино доводилось слыхать. Мылкнула безумная мысль, что на этом языке никакие люди не говорят меж собою. Он создан нарочно для молитв и звучит лишь тогда, когда истиво верующий взывает к Богу. Джо и Гарри не смели пошевелиться за выраженные таинством молитвы. Сколько-то времени спустя гости шепнули последние слова и поднялись с колен. Сказали «Премного благодарим вас за эту возможность». Столько чувства звучало в их голосах, будто им вернули давно потерянного ребенка. Джо и Гарри не знали, как ответить на благодарность такой силы. Группа молча двинулась в обратный путь. Учитывая глубину пещеры, следовало ждать, что подъём будет крайне утомителен, но чудеса дара наполнили людей таким вдохновением, что никто не почувствовал усталости. В мыслях о величии и красоте люди не заметили, как миновали лестницу и очутились у часовни. А тут по-прежнему сияло солнце, щебетали птицы, шелестела листва, и всё это казалось абсурдным до боли. Как смеет мир выглядеть настолько обыденно, когда рядом такое? Благоговение еще долго не отпускало путников. Половину дороги до Уэймара они предавались своим мыслям. Джо задался вопросом, зачем боги, создав ложа, наполнили его огненными ловушками? Ведь могли же сделать его безопасным и не губить людей. Подумав как следует, Джо пришел к ответу. Не боги принесли смерть, а темный Идо. Предметы – великое благо, и враг человечества, конечно, хотел помешать им появиться. Он вступил в бой с богами, чтобы уничтожить предметы. Но он не мог бы уничтожить предметы. Огонь, затопивший ложе, — это пламя битвы между создателями мира и владыкой хаоса. На краткое время хаос почти победил, но затем боги отбросили его. Тогда ложе остыло и сделалось доступно, хотя и опасно, полно ловушек, оставленных хаосом. Скача через молодой лес, Джоакин еще не осознавал, что эти мысли изменили его. Точнее, даже не сами мысли, но чувство безграничного величия, к которому он прикоснулся, а теперь удалялся прочь. В душе, ещё неощущаемой, Джокином родилась тоска. Где-то на половине дороги женщина заговорила: "Ещё раз благодарю вас за удивительный опыт. А теперь не откажетесь ли рассказать немного о себе?" Её голос звучал приветливо. Джо обнаружил, что от сильных общих переживаний странные гости сделались ему ближе. Казалось, он знает их уже очень давно. Даже имена гостей сами всплыли в памяти и больше не звучали такими уж нелепыми. И Джо и Гарри охотно пустились в рассказ. Гарри сказал, что служит у графа цирюльником, но пусть гостей не обидит его низкое звание. Хоть и простой бродобрей, а пользуется у милорда большим доверием и выполняет то, что граф хотел бы сделать сам, да не успел. Потому считайте, любезные гости, что встретил вас самолично милорд. Джо сказал, что немало послужил в разных армиях мира. Примельничный в войне стоял даже под знамёнами закатного графа Рантигара, да только с ним лично, к сожалению, не встретился. Служил и во вспышку, и у подснежников, а потом устал от смертоубийств и теперь счастлив иметь службу чуждую насилию. Гарри Хог добавил: Джомал забыл упомянуть, что был ещё личным помощником герцогини Альмеры, а теперь он личный помощник Хога, потому имеется в жизни Гарри кое-что герцогское. Хе-хе. Гости слушали с интересом. Хаш Эйлиш спросила. «Вы говорите, Джокин, что много воевали. Часто ли случалось отнимать жизнь?» Он поморщился. «Случалось. Война же». «Позволите мне взять вас за руку?» Джо не понял зачем, но Эйлиш была ему приятна. Хотелось пойти навстречу. Он подъехал ближе, она протянула к нему ладонь. Худые горячие пальцы Эйлиш коснулись его руки. Женщина закатила глаза, глубоко вдохнула полуоткрытым ртом, сказала с теплом в голосе: "Вы встречали её, но не звали. Так и надо". Джо хотел спросить, что за она, но пронзительный и искренний взгляд Эйлиш смутил его, вынудил опустить глаза. Джо увидел руку Эйлиш, браслет на запястье, что-то странное, серое Мягко. То была мёртвая мышь, высушенное чучело зверька, приклеенное к браслету. Что за чёрт? Эйлиш ответила молчаливой улыбкой и убрала руку под плащ. Мы-то многое поведали о себе, сказал Джо. А вот вы мало. Мы бы вас тоже послушали, Гарри вмешался. Э, брат, ми лорд велел способствовать желаниям наших гостей. Имеет желание рассказать? Пускай расскажет, а нет, так и не надо. ответил мужчина, Лахт Мисс. «Мы молчаливы, поскольку лишние слова противны ей. Но мы уже открыли вам главное, и этого довольно для доверия. Вы узнали наши истинные имена, услышали нашу молитву, поняли, кому мы служим». «Генералу Орису?» — спросил Джо. «Вы можете сказать и так», — тонко улыбнулась Ха Шейлиш. «Орис — наш святочий проводник». Так что вы допустили лишь малую ошибку. Джо вспомнил слова закатников в кабачке. Духовный лидер? Кто говорит эти слова, обычно не знает их смысла. Вы понимаете, Джо, о кин, что они значит? Ну, нечто вроде священника, верно? Только как генерал может быть священником? Эйлиш спросила. Джоки, на вы священник? Ясно нет. А откуда, знаете? Простите за ударение, но это глупый вопрос. Я бы как-нибудь заметил, если б напялил мантию, поселился в церкви и гласил молитвы четырежды в день. Лахтмис усмехнулся так, будто счёл Джоакина кромешным дураком, но Хаша и лишь сказала очень мягко: "Однако вам известен путь, не так ли? Ещё бы. Мы едем той же дорогой, что и утром. Вы знаете, где Уэймер ведёт нас туда?" Дано, что из этого. Ей лишь вновь коснулась его руки, от горячих пальцев женщины по коже бежали мурашки. Джо хотелось, чтобы сейчас она убрала их, а потом коснулась вновь. Недавно вы размышляли не убить ли одного человека? Какое вы приняли решение? Он удивился. Какого ещё человека? Не думал он никого, но вдруг мелькнуло. Грей лежал рядом, сбитый с ног броском шарика в лоб. Джо мог вынуть нож и полоснуть по горлу ему даже хотелось но есть люди которые убили бы на моём месте я не люблю таких людей вот и не стал но откуда вы знаете пальцы скользнули по его руке волоски встали дыбом чучело мышки сирелла на браслете мало времени спустя через час или меньше вы хотели отнять другую жизнь откуда Вы не убили его, она, видимо, по новой причине. Почему на сей раз? Элис отняла руку, и Джозе хотелось сказать нечто такое, после чего она вновь коснётся его. Вряд ли ложь послужит этой цели. Говоря по правде, я не смог. Я бы с радостью убил его и даже знал способ, но промахнулся. Вы решили, что второй человек заслужил смерти, в отличие от первого. Может и первый заслужил? Скорее всего, он такая же дрянь, как второй, по крайней мере, мечтает ею стать. Однако вы провели грань между двоими, вы тонко ощутили разницу, Джакин. Я бы сказала, вы близко знакомы с ней. Но откуда знаете вы? Грей видел Гарри, может, он шепнул вам, но бой против Все Каера не видел никто. А Элис подмигнула ему. Вы поняли, что нужно скрыть имя «Так может ли воин быть священником?» «Знаете ответ?» Она натянула поводья и отстала. Джо проводил ее взглядом. Эйлиш была страшна. Костлява, плоскогруда, серовласа, со шрамом на лбу и мертвой мышью на запястье. Однако Джо долго не мог отвести от нее глаз. Потом его отвлекла беседа между Гарри и Лахтом. Гарри любопытствовал о делах в закатном берегу. Лахт отвечал немногословно, но ясно – Генерал Орис продолжает удерживать столицу, и все больше закатников становится под его знамена, привлеченные опытом и мудростью. Младший сын графа Рантигара, Дайнис, сумел занять три главных порта Закатного берега и ищет союзников в других землях, чтобы вышибить Ориса. Традиционно на такие дела охотно соглашаются медведи и нетопыри, но сейчас и те, и другие по уши заняты столицей». В поисках помощи Даэнис Рантигар послал людей в Дарквотер, Шиммери и даже на Фольту, а сам укрепляет оборону в ожидании ответа. Тем временем старший сын Рантигара, законный наследник графства, легко нашёл союзников среди шаванов. Он бился с ними бок о бок против Адриана, показал себя славным всадником и теперь несколько видных гант охотно поддержали его. С их помощью старший сын готовил нападение на Ориса, но генерал обратил к старшему сыну ряд мудрых слов. И некоторые достигли не только ушей, но и рассудка. Старший сын задумался о мире с генералом. Наследник графа Рантигара носил имя Корвин, но собеседники называли его просто старший сын. Видимо, таким было его клеймо. Джокину нравилось звучание. Старший сын выступил в поход. Шаваны собрались под знамёнами старшего сына. Была в том и сила старшинства, и молодая дерзость. Гарри спросил о представителях в палате. Если в Закатном берегу теперь три лорда, а представителей от земли только двое, то как же их выбрали?» Лахтмис ответил. «Старший сын и младший послали своих людей в Фаунтерру. Наш генерал Орис имел хорошего посла на примете, но нашел этому человеку лучшее применение, чем участие в столичном сборище. «Вы говорите так, будто лично знаете этого посла. Знакомый с парнем, который чуть было не стал лордом палаты? Расскажите о нем». Лахт-мисс развел руками. «Что рассказывать? Смотрите сами!» «Ну и дела! В хорошем обществе я оказался!» Слово по слову, дорога подошла к концу. Остались позади леса и рощи, и деревни, когда-то чудом спасенные от пожара. Разлеглись по обе стороны дороги цветущие луга, а впереди показался Уэймар, полностью покрывший большой холм и похожий издли на муравейник. Во всей красе прорисовался замок – А чищенный от плюща, потому непривычно хмурый, Джо направил к нему коня, но тут Хашей лишь попросила: "Любезные сударыни, вы сделали для нас очень многое, трудно просить о большем, но простите нам невольную жадность. Сдешние края так изобилуют духовными святынями, что невозможно пройти мимо. Прошу, покажите нам ещё одну". Она смотрела на Джо, и его снова охватило желание угодить ей. С радостью сударыня К сожалению, я недавно прибыл в Веймар, но мой друг Гарри большой знаток здешних мест. Только скажите, и он проводит. Мы слыхали, что существует тайный ход в замок. Конечно, мы не знаем его местоположения, но по слухам он соединяет две святыни: ту, что вне городских стен, и ту, что внутри Цитадели. Могли бы мы пройти по этому ходу? Джо тяжело вздохнул. Я очень хотел бы помочь вам, но прошу понять. Подземный ход имеет стратегическую важность и должен оставаться в тайне. Граф Виттер не одобрит, если мы с Гарри. А, совсем наоборот, вмешался Церюльник. Представьте, наш милорд сам предугадал ваши желания. Вчера, выдавая мне приказы, он особо оговорил: "Если гости пожелают увидеть тайный ход, то веди их туда без сомнений", так сказал милорд. Это огромная любезность с его стороны. Поверьте, мы никогда не забудем. Гаррис свернул на другую дорогу, огибавшую город с запада и пустил коня быстрой рысью. Спустя недолгое время впереди показался покинутый монастырь, тот самый, за которым вчера наблюдал Джоки. "Гарри", сказал Джо тихо, тайком от гостей. "Ты не забыл, в тех руинах засели северяне?" "И что из того? Они не любят меня и вряд ли полюбят закатников. Не выйдет ли беды?" Браток, кем вовсе не нужно никого любить, чтобы выполнить приказы ме lordа. Это же его замок, и его тайных. О, такая ры тут чужаки. Пускай сидят и помалкивают, верно говорю. Джоз навал многих людей склонных сидеть да помалкивать, но Кайры и оны не входили в их число. Он поделился этим наблюдением, а Гарри ответил. Ты был прав, друг, насчёт миледи. Так извинись перед гостями и повернём обратно. Я сказал, что ты был прав, а не что прав сейчас. говорила Агата в Камела, когда ей что-то нужно. Так оно и оказалось. Внешне она мимигдась-сюсю, а на самом деле свой интерес искала. Больно хотела выведать все тайны замка, про подземелья, про всех узников, про старого графа, всё-всё. К -всё. этой цели и устроила настоящую слежку, будто какая-то ищейка. Мерзко, сплюнул Джо. Уж да, но потом она перегнула палку. Послала своих убийц за тобой. Слежку Милорд ещё терпел, но смерть-то убийство никак. «Задал он жене настоящую трёпку. За всё отчитал, по-всякому пристыдил. С тех пор уже неделю она играет смирную овечку. Как может, притворяется хорошей, потому что иначе, — милорд сказал, — он всех её волков и всех вообще северян прогонит из Уэймара». После значительной паузы Гарри добавил. «Это я веду к тому, что кайры теперь будут как шёлковые, иначе улетят к себе в первую зиму морозить задницы об снег». Джо знавал немало людей, способных быть шёлковыми. «Джо знавал немало людей, способных быть шёлковыми». Каир иона не являлись ими, но могли ими стать при одном условии: если иона прикажет. Джоки Внул и пришпорил коня. Спустя минут 10 группа въехала в руины обители. Уже вечерело. Поток паломников иссяк, а один из нищих попрошаек покинул свой пост у ворот. Второй ещё был на месте и получил отпосло в серебряную глагорию. Группа въехала на подворье Джо ощутил волнение сразу, как очутился в монастыре. Ещё не тревогу, но настороженность. Что-то идёт неправильно. Будь готов к опасности. Отчего на воротах нет часового? Северяне зачем-то стерегут руины. Джо сам видел их вчера. Как же они забыли поставить вахту у ворот? Джоакин пересек подворье, проехал вдоль храма с проваленной крышей, мимо хмурого обелиска, увенчанного спиралью, и позади церкви, в тени трапезной, увидел северян. «Здесь был Кайр Сеймур, оба его Грея и... сама Иона Ориджин. Зачем она здесь?» «Доброго здравия, миледи и господам», — сказал Джоакин, чувствуя в груди растущую смуту. Иона увидела его, Гарри, Закатников, осведомилась. «Какие дела привели вас сюда?» Ее холодный, колючий взгляд целился в Гарри. Что-то переменилось в Ионе. Больше не Джо вызывал ее гнев, а цирюльник. Это тревожило тем сильнее, что перемена коснулась и Сеймура. Джоакин больше не видел презрения в его лице. "Вместо горе", ответила Хашеилиш. "Любезные Джокины и Гарри оказались здесь по нашей просьбе. Мы с моим спутником желали осмотреть святыню, а они показали нам дорогу". И он обвел глазами руины. "Что ж, не стану препятствовать осмотру. Простите, миледи" «Но то, что интересует нас, находится под землей. Мы желаем пройти в замок через тайный ход». Иона помедлила с ответом. Ее молчание сработало не хуже громкого приказа. Сеймур и Грей заняли боевые позиции. «Кто вы такие, господа, и зачем прибыли?» «Мы Ха Шейлиш и Лахт Мисс из города Сайленса. Прибыли по приглашению графа Виттера Шейленда, вашего мужа». «Вы закатники». бросила иона то на обвинение а и лишь улыбнулась в ответ Верно, миледи, мы земляки тех людей, что сражались с вашим отцом и грабили отца вашего мужа, именно поэтому нас не любят в Веймере. Граф Виттер, понимая всю сложность, предложил нам пройти через тайный ход и не тревожить смещан своим видом. Что вам нужно в графстве Шейланд? Видимо, то же, что и графу Шейланду, Мир между нашими землями вас сопровождают цирюльник и дезертир. Мы признательны вашему мужу, он послал нам хороших провожатых. И она сдержанно кивнула. Простите за недоразумение, господа. Я не была осведомлена о планах мужа и встретила вас неподобающим образом. Позвольте мне исправить ошибку. Закатники ответили поклонами. Северянка предложила: Господа, Я сама провожу вас в замок. Не могу допустить, чтобы уважаемых гостей встречали два простолюдина. Ваше общество честь, о которой мы и не мечтали. Оставьте лошадей под присмотром моего воина. Муж пришлёт людей за ними. Закатник спешились и отдали поводы Грэю. Он привязал коней рядом с лошадьми Сивериан, и она сказала Грэю несколько тихих слов, а затем вошла в трапезную. Джоакину впору было бы радоваться тому, как всё получилось. Без конфликта, почти без спора, Упрямая Северянка впустила закатников в подземный ход. Она даже не имела претензий к самому Джо, некогда ускальзнувшему из её когтей. Но странное дело, вместо радости он чувствовал тревогу. Всё не нравилось ему. И равнодушие Сеймуры изговорчивости он и само её присутствие здесь. Сапоги и платье графини покрывало пыль, значит, она прискакала издали, не прямиком из замка, но Сеймуру двое его грэи несли вахту в монастыре. Так что ж, выходит, и он опустилась в дальний путь одна, без эскорта, о чём она беседовала с Сеймуром? Уж не собралась ли простить его и восстановить в чине? Недолго же длилось его наказание. В конце концов, что за странные шепотки с греем? Вслед за северянами гости спустились в погреб, расположенный под трапезной. Там Сеймур нажал скрытый рычаг и в одной из стен обнаружилась дверь. Один за другим люди вступили в тайный ход. Давненько Джонни бывал в подземельях. А сегодня на его долю выпали сразу два. Они сильно отличались друг от друга. По меркам смертных людей тайный ход в замок был прекрасно сработан: длинный, хорошо укреплённый сваями, надёжно замаскированный, снабжённый канавками для отвода влаги и отдушинами для подачи воздуха. Славное творение зодчих, однако ничтожное в сравнении с ложем Дара. Утром Джос Пална ощутил могущество богов, а сейчас получил напоминание. Все сотчи палярисы за годы труда не создали бы то, на что богам хватило нескольких минут. И снова, теперь уже более ощутимо к нему пришла печаль утраты. Когда-то в жизни Джо имелось величие, когда-то его руки касались того, чего касались и боги. Давно же это было. Он одёрнул себя, вспомнив, куда привели подобные мысли Хармона Паулу, чтобы отвлечься, сосредоточился на Эйлиш. Закатница вела диалог с Ионой. Графиня спрашивала, гостьи отвечала. Леди Эйлиш, вы живёте в Сайленсе, но знаете про тайный ход, который в Веймаре известен единицем? Как это получилось? Человеку становится ведомо именно то, что ему необходимо знать. Так боги направляют людей, посылая нужные знания. Боги направили вас в подземный ход? Как и вас, леди Иона, я полагаю, не случайно. Раз вы так хорошо осведомлены, не знаете ли также историю узника, сбежавшего из-подземелья замка? Я знаю, миледи, что этот ход приведёт нас к опустевшей камере. Я знаю также, что должна её посетить. С какой целью? Чтобы лучше понять волю богов. Очевидно, эти слова что-то значили для Ионы. Она надолго замолчала, думая о своём. Миледи, позвольте взять вас за руку. попросила Эйлиш, и он обернулась, несколько вдохов смотрела в лицо закатницы. Простите, не позволю. А если я порадую вас новыми ответами? Узник Веймара, закатник, солдат генерала Ореса? Вы ошибаетесь в обоих допущениях. Кто же он? Пока не знаю этого. Вам известна тайна, которой он владел. В ответе слышалась усмешка. «Какая из них, миледи?» «Та, которая повергла в бегство генерала Ориса, та, из-за которой граф бросил узника в темницу». Эйлиш вновь усмехнулась и хотела что-то сказать, но Лахт Мисс прервал ее. «Леди Иона, вы переоцениваете нашу осведомленность, как и свою собственную». «Хотите сказать, что не было никакой тайны?» Меледи, если бывают в мире тайны, повергающие в бегство генералов, кто из нас так глуп, чтобы болтать о них? В мире бывают тайны, ради которых бросают в темницы. Там мы сейчас направляемся в темницу. Не забывайте об этом. Благодарю за напоминание. Не забудьте и вы. Угроза обоюдоострый клинок. Много ли тайн известно вам самой, миледи, чем это грозит вам? Иона не ответила. Тайный ход окончился. Фонарь в руке Сеймура осветил тупик. Сеймур дернул рычаг, и стена ушла в сторону. Они вступили в новое подземелье, и тут Элиш рванулась вперед, обогнав и Кайра, и Иону. Не имея фонаря, она ринулась в сумрак, расставив ноги, но не касаясь стен, щупая воздух. Ее пальцы двигались так, будто воздух имел плотность и форму. В какой-то миг Элиш замерла и повернулась влево. Джо разглядел дыру, грубый пролом в стене. Елешь сунулось туда и Лахтмис, доселе сдержанный, быстро рванулся за ней. Два закатника очутились в глухом каменном мешке всего лишь в несколько шагов в длину. Они замерли, прижавшись спинами друг к другу, и Джо услышал слова той загадочной молитвы. Потом закатники стали ощупывать стены камеры. Они двигались медленно, внимательно, будто каждый камень был словом в очень важной книге, и они боялись пропустить хоть одно. Даже железная рука Лахта тянулась к стенам. Конечно, она не ощущала ничего, однако Лахт не мог сдержать этого жадного движения. Что за чертовщина происходит? Хотелось спросить, Джону не раскрыл рта. Тёмное таинство происходящего выглядело столь священным, что все зрители замерли, боясь лишний раз вдохнуть. Но вот Эйлиш прижала руки к груди и сказала, простонала. «Боги, боги!» – эхом ответил Лахт Мисс. «Что вы узнали?» – потребовала Иона. Эйлиш вышла из камеры. Даже в тусклом свете была видна печать на ее лице, отражение запредельного, непознаваемого величия. Протянув руку к лицу Ионы, нежно коснувшись щеки, закатница шепнула. «Ваш муж!» счастливый человек Иона и она отдёрнулась и жёстко повторила Узник Веймара кто он но вдруг замерла что-то случилось с ней что-то проникло в неё холодное лицо на миг исказилось наполнившись тёмным сумрачным знанием счастливый человек повторила Иона я владела собою открыла другую дверь Подняла фонарь, осветила коридор, ведущий вверх. Благодарю вас, леди Эйлиш. Добро пожаловать в Уэймер.